На самом деле, наша жизнь началась еще до нашего рождения. Можно пока не затрагивать вопрос о прошлых жизнях, надо хотя бы в этой разобраться. И некоторые мистики предлагают вести отчет земной жизни не с даты рождения, а с даты зачатия. С того момента, как появились первые клетки нашего тела. Вот тогда мы и начали свое материальное существование. Надо считать 9 месяцев назад или меньше, если вы родились раньше срока. Это и есть ваш примерный день прибытия на Землю. А когда мы начали слышать, осязать, видеть изменения света через околоплодные воды и тело матери? Говорят, что через 20 недель мы уже слышали, видели свет, ощущали запахи и даже вкус еды, которую ела мать. И понимали ее чувства. Страх, гнев, радость, боль. Может, это раньше началось, но в любом случае в животе мы уже были тем, кто мы есть. А то, что мы не можем вспомнить, и поэтому это неправда, это не так. Под гипнозом люди многое вспоминали, очень многое. Если вас всю жизнь преследует какой-то страх или приступы необъяснимого гнева, какие-то повторяющиеся ситуации, причина может быть... во внутриутробном прошлом, в дорожденческом периоде. Он чрезвычайно сильно влияет на судьбу, иногда сильнее, чем младенческий возраст. Младенец занят новыми впечатлениями. Он автономно развивается, исследует мир. А человечек в животе полностью погружен в эмоции и ощущения. У него другие энергии. События запечатлеваются очень сильно. Нерожденный связан с матерью. Он полностью зависит от нее. и от ее впечатлений и эмоций зависит. Все, что происходило, проигрывается в вашей судьбе. Самые мелкие события и реакции. Они записались сжато на ваш диск, а теперь проигрываются. Это план судьбы, можно так сказать. Основные проблемы, с которыми вам придется столкнуться в жизни. Одна женщина терпеть не могла врачей. Боялась и не любила. Она понимала беспочвенность и ненормальность этого чувства, Вот как к нацистам в форме. Такое же было отношение к людям в белых халатах. Хотя, кроме добра, она ничего от них не видела. Ей стыдно было. Но откуда это мерзкое чувство? Оказалось, что маму очень жестоко принуждали прервать беременность. Ждали какой-то патологии. Давили и пугали уже на позднем сроке. Мама отказалась, но чуть руки на себя не наложила. Дочери она никогда не рассказывала об этой истории, только потом призналась. Она сказала, что думала так, да это же фашисты, и сдерживала громадный гнев, страх, ужас. Надо сказать, что женщине потом пришлось все же пострадать от серьезной врачебной ошибки уже во время ее беременности. К счастью, все хорошо кончилось. Она простила врача, который ее чуть не погубил, не желая этого, конечно, простила. И неприязнь к докторам, страх перед ними... Тут же оставили ее. Все прошло. А ведь боялась даже в аптеку ходить. Фармацевты напоминали врачей своими белыми халатами. Или в другом случае. Мужчина не любил свою бабушку. Она очень его любила с самого рождения. Но он не знал, что эта бабушка предлагала его маме деньги и квартиру в обмен на него. Хотела забрать внука себе, а мать выгнать, пусть уезжает. Мама ему об этом рассказала уже в зрелом его возрасте. А бабушка души в нем не чаяла. И с матерью его помирилась давно. И у этого мужчины постоянно возникали проблемы. Ему попадались женщины, которые старались им завладеть, поработить его, захватить магией, интригами, деньгами, шантажом. Как только он узнал историю мамы, свою историю, его жизнь изменилась. Пришла любовь, он встретил свою женщину – Создал счастливую семью. Или женщина имела сложные отношения с горячо любящей ее матерью. Словно вымещала на маме какую-то обиду, хотя совершенно не на что было обижаться. И повадки у женщины были мальчишескими, и внешность. А потом ее мама рассказала то, что никогда не рассказывала дочери. Во время беременности она хотела мальчика. Тогда еще не умели пол определять. И юная будущая мама в шутку говорила подругам. «Если будет девочка, я ей покажу, я ей не завидую. Мне мальчика надо, а девочку даром не надо». Конечно, потом мама полюбила малышку. Сразу. Но отношения не сложились, пока мама не попросила через 40 лет прощения и не призналась в этих глупых, недобрых словах. Можно узнать любопытные факты и факты драматические. Надо расспросить маму, если это возможно, или ближайших родственников. можно понять многие события своей жизни. Просто не всегда нам рассказывают подробно о том, что происходило, когда мы были еще в животе, когда мы были уже на земле, но еще не рожденными. И шла промо-серия нашей будущей жизни, интересная и насыщенная. Иногда в ней разгадка многих тайн и закономерностей. Есть любовь, есть доверие и даже счастье, но не полное счастье. Для полного счастья надо кое-что еще, вот тогда будет настоящее, целое, полное счастье, тогда чаша будет налита до краев. Тогда заживем по-настоящему полной жизнью. Просто надо, чтобы любимый человек усердно постарался, приложил усилия и этот недостающий кусок счастья раздобыл. Муж и жена жили счастливо, но не совсем. Они прожили 15 лет вместе, а детей не было. Не получалось. Вот всё было — дом, машины, ферма своя, а детей не было. Родственники и друзья всегда спрашивали, мол, когда заведёте детей? Люди любят такое спрашивать. Без детей нет в жизни смысла, и всякое такое. Хотя все знали, что жена не может родить, но всё равно спрашивали. Вдруг что-то изменилось, знаете, надо ведь напомнить. И муж постоянно стал говорить о детях. Нет, он не обвинял и не попрекал, он очень любил свою жену, не представлял жизни без нее, но просто стал постоянно мечтать вслух и говорить, что счастье без детей какое-то неполное. Не хватает топота детских ножек и веселого смеха, некому покупать игрушки и водить в садик. Жена изо всех сил старалась и не вылезала из разных клиник, делала мучительные процедуры, глотала горстями лекарства, уколы ставила, получала терапию в полном объеме. И искусственно забеременеть пыталась, конечно. Но каждый раз дело заканчивалось провалом. И однажды измученная лечением жена потеряла сознание на улице у дома. И попала в больницу, чуть не погибла. Лежала бледная и обескровленная. И муж молился о том, чтобы она выжила. Просто выжила и всё, Потому что жизни без нее нет. Потому что она, его главный человек, потому что она и есть его счастье. А детей можно усыновить. И вообще не это главное. Главное, когда жив твой самый близкий и любимый человек. Это наивысшее счастье, если смерть его минует. А дети у них потом появились. По мрачной иронии судьбы, родственница, которая чаще всех заводила разговор о детях, разбилась в аварии. И ее троих детей взяли этим муж с женой, потому что другим, чедолюбивым родственникам и друзьям, которые так много говорили о детях, эти сироты оказались не нужны. Чужие дети мало кому нужны, хотя все активно советуют побольше детей заводить другим. И таких историй про неполное счастье немало. То от мужа нужны большие деньги для полного счастья, то от ребенка сплошные победы на соревнованиях, то от родителей нужно самопожертвование доктора Гааза и мудрость царя Соломона. Вот тогда будет полное счастье. Или чтобы у жены грудь была чуть побольше, всего-то и надо лечь под нож. Или чтобы муж занял должность повыше, всего-то и надо взятку дать и кое-какие условия выполнить. Вот тогда да, тогда целое, полное счастье наступит, без изъяна. Как Толстой писал, Всегда не хватает для полного счастья еще одной комнаты и ста рублей денег. Их всегда не хватает. И человек как-то на этом застревает. Ему нужен этот недостающий пазл. Без него счастье неполное. Пусть любимый человек постарается и раздобудет этот недостающий кусок. Пусть немного постарается и достанет звезду с неба. Вот же она. Давай, лезь проворнее. Тут-то вся конструкция и рушится обычно. если вовремя не одумается тот, кто перестал ценить просто счастье и выронил его из рук в погоне за недостающим кусочком. Счастье упало и разбилось, как яичко из сказки. Знаете, почему нас иногда так дешево ценят? Даже совсем не ценят. Съедят все, что мы выставили на стол, а потом еще покритикуют. Я вам объясню сейчас. Писательница Васильева приехала в Англию. и пригласила в гости англичан. Она очень постаралась, как раньше было положено, салат с белыми душистыми грибами сделала и еще много других закусок. Селедочку пряного посола, малосольные огурцы, пирожков напекла, сделала холодец вкусный-привкусный, пожарила цыплят табака по всем правилам и еще кучу всего вкусного выставила на стол все свежее с пылу с жару. И торт, конечно, изобилие. Гости плотно поели и ушли, поблагодарив. А соседка-англичанка потом расспросила писательницу о том, как прошел обед, и пришла в ужас. «Ах, — говорит, — что же вы наделали, широкая русская душа? Какую фатальную ошибку вы совершили? Теперь вас не будут считать аристократкой и ценить высоко». «Да разве же можно такие обеды подавать?» «Оказывается, надо было сварить немного моркови, немного горошка». по два на ложку, открыть баночку шпрот на всех. Можно еще какие-нибудь сухие крендельки в вазочке подать и немного напитков, все. Тогда гости были бы удовлетворены изысканным обедом. Это аристократично, понимаете? Когда всего по чуть-чуть, понемножку, и гость сидит и грызет черствый кренделек или жует шпротину медленно и изысканно. Вот это аристократический обед для привилегированных людей, ценный и изящный. Нельзя стол уставлять закусками, пирожками, холодцами и колбасами. Это дешево смотрится и ценится, хотя съедается, да, и домой уносится в пакетах. Вот оно что! В этом проблема многих добрых, искренних, щедрых людей. Они вываливают все сразу на стол, они делают слишком много добра. Они слишком много дают и слишком часто помогают другим. Они делятся всем, чем могут. Они расточают свою энергию чересчур обильно и живут для других, себе ничего не оставляют. Задаром раздают свой талант и свои способности. И гости с аппетитом это едят, потребляют, а потом критикуют и посмеиваются над простодушной щедростью того, кто дает, и не ценят полученное. А кучку вареной моркови и две горошины они оценят Раз так мало, значит дорого и изысканно А вкус противный, так это же деликатес Деликатес дают понемногу, и на вкус он такой, оригинальный Поэтому картину прекрасного художника за даром посмотрят И три копейки заплатят А крошечный мазок краски на холсте Сочтут гениальным произведением и заплатят миллионы Не надо давать слишком много тем, кто это не оценит. Съест, добавку возьмёт, а потом посмеётся над вашим простодушием и щедростью. Вы слишком простой и добрый, слишком много на стол поставили, чересчур много приготовили яств. Вам не за что платить, и благодарить вас не за что. Даже наоборот, раз вы так много и щедро даёте, вы никакой не аристократ, не гений, не талант, и можно брать... Есть, утаскивать домой и даже считать, что сделали одолжение. Поели, попили у вас, почтили своим присутствием и нашли время на критику. Не давайте слишком много. Душевная широта и щедрость не ценится Вы сами обесцениваете свое добро, когда так великодушно его делаете. Надо по чуть-чуть, по горошинке. И при этом рассказывать, как дорого вам этот горох обошелся. Вот тогда будут ценить. Пусть это печально, но чаще всего это именно так. Только душевно щедрый человек не может измениться и снова выставляет на стол всё, что у него есть, всё, что он своим трудом заработал, создал и приготовил старательно. Поганый денёк начинается из подваль, с мелких пакостей. Не ту кнопочку нажал, замок забарахлил, кофе залил плиту. Позвонили в самый неудобный момент. Итог — разбитая чашка. На дороге сплошной красный, а потом ещё и перерыли дорогу-то. Надо ехать в объезд. И налоги не те заплатил. Неправильно. Молния на сапоге сломалась. Колесо спустило. Пустяки. А потом ветер судьбы усиливается. И постепенно начинается шторм. Проблемы становятся все масштабнее и круче. Неприятные инциденты, ссоры, размолвки. На дороге чуть машину не поцарапали или поцарапали, про долг напомнили, а банкомат заглотил карточку. И настроение такое, соответствующее. А вечером есть важные дела, встречи. Надо собраться с духом и поехать, приняв энергичный и бодрый вид. Знаете, не искушайте судьбу. Все, что уже произошло, это предупреждение, штормовое предупреждение. Ветер крепчает, и волны растут с каждым часом. Лучше всего сделать вот что. Пойти домой, запереть дверь, принять в ванну, надеть пижаму и лечь в постель. Так легче пережить качку. Потому что барометр упал так низко, как только может, до отметки буря. И вечером вас могут ожидать самые неприятные и опасные события. А при этом учтите вот что. Вы с утра уже потратили массу энергии. На все эти мелкие неприятности вы истратили свою адаптивную энергию. Ее осталось мало. И вечернего шквала вам не пережить без потерь. Ваше внимание снижено. Вы раздражены неприятными инцидентами. Вы не в лучшей форме, а буря мглою небо кроет. Даже если светит солнце, пока светит, а вечером придет тьма. Все эти проблемы и нестыковки — это сигналы, красный флаг на пляже, который гласит «Купание запрещено». Вот поэтому самое разумное — остаться дома, принять ванну, чтобы уже точно никуда не пойти, и принять горизонтальное положение — Можете взять телефон или планшет, убедившись, что они отключены от электричества. А лучше возьмите книжку и попросите близких вас не тревожить. Вот это самое разумное поведение во время штормового предупреждения. Отменить все мероприятия и посидеть дома. И постараться даже в сети не писать лишнего, хотя провокации непременно будут. И на следующий день утро будет прекрасным. В точности, как после шторма. Ясное небо, попутный ветер, бодрости и прилив сил. А что вас ожидало, кто знает? Но что-то очень серьезное, это точно. Дела и встречи никуда не уйдут. Пропустили праздник, не нанесли визит, не съездили в магазин. Это можно исправить. Но штормовое предупреждение редко оказывается ложным. Не стоит искушать судьбу, если день не задался. а ветер крепчает и проблемы накатывают, как волны. Лучше полежать дома, спрятаться в кубрик, в трюм, уйти с палубы. Только так можно уберечься от бури в такой день. Выгода иногда очевидна. Совершенно понятно, как поступить выгодно. Но умные, чувствительные люди не всегда поступают так, не всегда выгадывают. Есть в выгадывании что-то отгадание, угадывание. неожиданный результат может получиться как с черным ящиком в котором неизвестно что лежит особенно если речь о человеческих отношениях и о жизни о живой жизни в студенчестве был такой случай одна девочка оказалась в положении она была родом из небольшого города вот и поехала к маме медику признаваться в своих обстоятельствах а молодой человек тоже студент и тоже из маленького северного городка предлагал ей жениться «Хороший паренек, только бедный очень. Из всех доходов только повышенная стипендия». Но тогда женатым студентам давали комнату в новом общежитии. Какие-то льготы. В общем, можно было прожить. И паренек устроился подрабатывать дворником по вечерам. Он к этой Ларисе имел чувство. Мама дочки мягко предложила избавиться от ребенка. «Ну куда его? Ты еще только на втором курсе учишься». «Жених твой, так называемый, беден, как церковная мышь, а ты с такой красотой и образованием найдешь себе партию получше с квартирой и с машиной». Тогда это были огромные ценности. Лариса согласилась. Действительно, ребенок будет мешать, а молодой человек фактически нищий. Начинать так свою жизнь совершенно невыгодно. И Лариса сделала то, что советовала мама. Мама приняла самое активное участие в том, чтобы ликвидировать невыгодные обстоятельства. А потом Лариса вернулась, и за год произошло вот что. Она забросила учебу, нашла какого-то коммерсанта, как тогда говорили, и стала жить выгодно. Этот пожилой человек, 45 лет, снял ей комнату и давал деньги. Выгодно? Через год Лариса родила двойню под впечатлением от обещаний коммерсанта, а он ее бросил и за комнату платить перестал. И из университета пришлось уйти, потому что Лариса не сдала сессию. Она вернулась к маме без диплома и с двумя малышами, хотя все сначала было выгодно. И маме пришлось на всю семью работать, хотя выгоднее было выгнать дочь вместе с детьми. Но мама, к счастью, поступила не по выгоде. Может, поняла что-то? Выгода – штука иногда непредсказуемая и странная. Одна женщина ушла с работы к конкурентам, хотя была лучшим другом директора. Ей там пообещали выгодные условия, если она передаст информацию. Она и передала. предала фактически директора, потому что это было выгодно. Но вскоре новая организация схлопнулась, нового директора посадили, а женщина не смогла найти работу. Все отлично знали в ее сфере деятельности, что именно она сделала. Было выгодно, стало невыгодно. Просчитать выгоду трудно, иногда невозможно. В деньгах вроде все понятно, а в человеческих отношениях не очень. Там еще есть что-то помимо выгоды, какая-то иная прибыль и награда, которую сразу и не увидишь. Искать выгоду крайне невыгодно, вот что я заметила давно. В деньгах можно и нужно искать прибыли и выгоды, а в отношениях и в жизни принцип выгоды не работает. Предать выгодно, а потом попасть в ад навечно невыгодно. Ну или мучиться совестью, если она есть, или сесть в тюрьму за измену и покрыть своё имя позором, например, тоже невыгодно. И невыгодные поступки оборачиваются часто счастьем, а рассудительное предательство позором и нищетой. Действовать надо сообразно обстоятельствам и движениям своего сердца. Чаще это правильнее, чем считать на бумажке, складывать, вычитать, строить графики и избавляться от того, что кажется невыгодным. Может, на этом невыгодном и строится наша жизнь? На умении выбирать невыгодное, которое потом окажется наилучшим. В блокадных дневниках одна девочка написала, что хочет поймать мышку. Нет, не для того, чтобы съесть Хотя тогда ели и мышей, и крыс Если удавалось поймать И людей некоторые ели Смертное, страшное время было тогда И у девочки умерла от голода мама Старенькая няня, которая была как бабушка Одноклассники Все умерли, почти все И девочка-подросток осталась одна Бомбёжки и лютая зима Блокада Ленинграда И вот она мечтала о мышке У нее была пустая банка, и она думала, что если мышку поймает и посадит в банку, то сможет ее прокормить. Мышке мало надо еды, ей можно давать крошечки от пайка, и тогда можно будет выжить, если будет мышка, с которой можно делиться крошечками. Живая душа. Вот пока есть хоть одна живая душа, с которой человек готов делиться крошками от своего хлеба, в смертный голод. Человек сохранит психическое здоровье, свою душу сохранит. останется человеком, не просто выжившим, а душевно здоровым человеком, который может делиться с тем, кого любит, и может любить. А девочка выжила, и ее эвакуировали. Может, мечты о мышке ее спасли и позволили дожить до эвакуации, до спасения. Такой вот был у одной девочки спасительный символ. Пока есть живое существо, с которым мы способны поделиться последним, мы останемся людьми, Даже если это мышка. Даже если это пустая банка для мышки. Место в усталом и разбитом сердце для кого-то еще. Это простой признак. Человек становится все более сдержанным. Ну так это же хорошо. Наконец-то он перестал орать, спорить, отвечать на колкости, ругаться. Ссоры кончились. То есть ссориться теперь можно в одно лицо. Вы один ругаетесь и обзываетесь, спорите и нападаете. Возмущаетесь и высказываете все, что накопилось, а второй человек сдержанно отвечает или молчит, хотя раньше кричал, спорил, доказывал что-то, а сейчас перевоспитался. Только почему-то тревожно на душе, да? Одна женщина шла вечером по улице курортного городка со своим мужчиной. Они раньше часто ссорились, а в последнее время почти перестали. Женщина не встречала отпора и не слышала возражений, как раньше. и давила все сильнее, не замечая этого. Вот они шли, она что-то выговаривала своему мужчине, а потом споткнулась и больно упала, повредила ногу и почти не могла идти, и закричала на мужчину «Урод! Это из-за тебя я упала! Это из-за тебя мы поперлись по этой уродской улице! Вечно ты заведешь меня в тупик!» Она слова похлеще кричала, но смысл именно такой. Мужчина взял её на руки, как положено мужчине, донёс до отеля, позвал врача. Ничего серьёзного не нашли, просто небольшое растяжение. И на следующий день они улетели домой. Там мужчина распрощался с дамой сердца и больше не звонил и не писал. А её звонки и письма игнорировал. Вот такой жестокий человек оказался. Так неожиданно бросил любимую женщину. Ничего неожиданного. Он сначала ссорился и ругался, было такое. Потом много раз серьезно и внятно просил не называть себя идиотом, уродом, кретином и другими словами. Просил не распускать руки и пару раз уходил после того, как женщина его оскорбляла. На время устанавливались нормальные отношения, а потом все повторялось. Больше всего женщину задело то, что он же нес ее на руках, он же вызвал врача, они же вместе летели домой и спокойно разговаривали. То есть она спокойно разговаривала, он вежливо отвечал. Никакой ссоры не было. Их давно не было, обоюдных ссор. Она давно ссорилась одна, но думала, что ссора обоюдна. Ей казалось, что мужчина немного перевоспитался и улучшил свое поведение, потому и скандалы прекратились. Он не отвечает, потому что знает, виноват. Вот это и есть последний признак того, что человек скоро уйдет. Первый признак – постоянные непрерывные ссоры. А последний – прекращение ссор и отсутствие попыток себя защитить или что-то доказать. Урод так урод, тупица так тупица. Бесполезно просить и требовать прекратить. Надо донести ношу до места назначения, проводить, попрощаться и больше никогда не возвращаться в эти отношения. Они закончены. Но почему же он не сказал? Да сто раз говорил, вот почему. Сто раз можно сказать «Не ори на меня», «Не приходи пьяным», «Не обзывай меня нецензурными словами». Если это не понимают, бесполезно повторять, скандалить, требовать. Человек ведет себя вежливо и сдержанно, на оскорбления и истерики не реагирует, выполняет свои обязанности и пакует чемодан, и в один прекрасный день выходит из отношений. Это касается и любви, и дружбы, и партнерства, и работы. Вот эта вежливая сдержанность по-настоящему грозный сигнал. Но именно этот сигнал и не замечают. Одна девушка чуть не потеряла своё счастье в новогоднюю ночь. Ей уже хорошо за 30 было, когда появился великолепный Аркадий. Успешный инженер, не женат, готов к серьёзным отношениям, как пишут на сайтах знакомств. Собственно, там они с девушкой и познакомились, и стали встречаться. А через пару месяцев решили отметить вместе Новый год. У Тани в квартире. И ещё пригласить родителей Аркадия для знакомства. намерение это серьёзное. «Пора с родителями знакомиться, с которыми проживал жених». Аркадий сказал, что для его папы главное – чистота и порядок, абсолютный порядок. Надо все прибрать, вымыть, лучше всего заказать клининг. Окна помыть, санузел до стерильности, полотенца должны быть белоснежными. Мама – отличная кулинарка, и поэтому надо как следует постараться приложить усилия. Все должно быть горячее, правильно приготовленное – без избытка соли или сахара. У мамы тонкий вкус, она сразу сделает замечание, точно увидит, если что-то не так. А сам Аркадий любит на Новый год гуся с зелеными яблоками, такими кисловатыми. Также салат оливье и крабовый салат, только не из палочек, ясное дело. Затем пирожки, такие малюсенькие, румяные, с мясом, чтобы таяли во рту и побольше. Икру надо подать, мама любит. «Ещё хорошо бы штрудель с яблоками. Это вкусно. Ну, можно ещё лососину паровую. Папа любит. Не забудь рыбные ножи, он сразу заметит». Аркадий ещё много рассказал о предпочтениях родителей и о своих. Потом он пообещал быть с родителями завтра в восемь часов вечера. «Надо, чтобы всё было готово к этому времени. И оденься как-нибудь поприличнее. Не красься слишком ярко, а то ты похожа на работницу службы эскорта». «Вино предпочтительнее французское или испанское. Вот такой марки. Не охлаждай слишком сильно», — мама заметит, — «и поставь правильные винные бокалы». Таня прибрала свою просторную квартиру. Мойщики окна помыли. Таня съездила в магазин и купила по списку всё для праздника. Денег ушло очень много, если честно. Принесла домой громадные пакеты — Положила все в холодильник, а потом позвонила Аркадию и попросила сводить родителей в какое-нибудь другое место. В ресторан или в отель, например, где подают гусей с яблоками, штрудель и французские вина правильной температуры. Все равно рыбные ножи забыла купить. Извини. Жених Таню осыпал попреками и сказал много обидных слов. Его можно понять. Он ведь построил планы и дал Тане целый день на подготовку, Может, он бы даже женился на ней, если бы родители убедились, что она умеет хорошо готовить, чисто прибирать квартиру, отлично обслуживать, достойно выглядеть. Вот даже женился бы. А теперь не женится. Это он и сказал веско. Так одна девушка чуть не потеряла свое счастье в Новый год, но вовремя одумалась и пошла в гости к друзьям, а потом улетела в Париж погулять и развеяться. а потом познакомилась с другим человеком, с которым встречала следующий Новый год. Дедушка нас очень любил. На Новый год он всегда для нас ставил и наряжал большую елку. В его огромной квартире были высокие потолки, но елка все равно упиралась макушкой. А на макушке сияла серебряная звезда. И сама елка сияла и сверкала. Множество игрушек было на ней. А еще орехи в золоченой фольге, конфетки на ниточках, мандаринки. Мы их сами развешивали с братцем Алешенькой, с двоюродным братиком. Дедушка иглой протыкал аккуратно кожу мандарина, продергивал ниточку, делал петельку, а мы развешивали оранжевые ароматные плоды, как будто бы они выросли на нашей волшебной елке. алёшеньку дедушка привез из Москвы на Новый год, а меня из Ленинграда. Мы в Свердловске праздновали и праздновали просто отлично. Приходил Дед Мороз со Снегурочкой из Академии наук. Там дедушка работал. Мы кучу подарков получили. Цветные карандаши, медовые краски, которые можно в тихомолку лизать. Они сладкие и липкие, точно сделанные из меда. И беличьи кисточки, и альбомы, и книжки со сказками, с чудесными рисунками. Мне куклу в нарядном платье и в белых башмачках. Алешеньке танк и конструктор. Много всего было на празднике. Мне было лет пять, а Алёшеньке три. И, конечно, было угощение, а как же. И бабушка испекла торт из множества коржей, такой хрустящий, с вареньем. И ещё мы жгли в ванной бенгальские огни. Как они красиво рассыпали искры. Потом нас уложили спать. Стало темно, только ёлка горела. Мигали разноцветные лампочки. Дедушка и бабушка ушли смотреть голубой огонёк. Стало тихо-тихо. И Алешенька тихонько заплакал. Горько так, он по маме скучал, понимаете? Праздник кончился, веселье прошло, а без мамы невыносимо грустно. Я понимаю, я же тоже тихонько плакала, хотя от чего Такой прекрасный праздник, и такой любимый дедушка, и такая красивая ёлка. А подарки? Какие великолепные подарки! Вот же они стоят у кровати, чего плакать-то? Но мы лежали новогодней ночью и плакали по маме. Почему-то плакали. Тихонько так Алёшенька всхлипывал в своей постельке и шептал «Я хочу к маме». А я утешала и говорила, что наши мамы потом придут. Но тоже начала плакать. Дедушка зашёл к нам, он понял, услышал сердцем. Он принёс нам тёплого молока с печеньем, хотя хорошие дети не едят в постельке. А мы ели сладкое печенье пополам с солеными слезами, а дедушка нас утешал. И рассказывал истории про мальчиков и девочек из своего детства. Я до сих пор помню вкус молока с печеньем и эти истории, добрые и смешные. И всё снова стало хорошо. Мы просто сидели, обняв дедушку, а он рассказывал. И елка мигала разноцветными огоньками, игрушки красиво светились, мишура блестела, серебряный дождь, так она называлась. И было спокойно, тепло, хотя и немного пусто в груди без мамы. Но ведь она приедет, не надо плакать. Такой хороший Новый год, а мама непременно приедет. Дедушка так говорил в ту ночь. За нами непременно приедут. А пока надо радоваться празднику, подаркам, ёлке и тем, кто рядом. Потому что потом мы начинали плакать по дедушке, когда уезжали к родителям. Всегда по ком-то плачешь. Так устроена жизнь. И всегда кого-то нет рядом, близкого и любимого. Об этом вспоминаешь, когда веселье закончилось и наступила тишина. Но они вернутся, или мы к ним поедем. А пока надо радоваться. Праздник еще в разгаре. И надо беречь тех, кто рядом, кто дает теплое молоко с печеньем и рассказывает истории. Или просто смотрит голубой огонек в соседней комнате. Может, они все... Те, кого мы ждем, в соседней комнате. Мы их просто не видим. Но плакать не надо. Надо просто хранить память в сердце и непременно вспомнить своих, когда кончится праздник. Когда-нибудь мы встретимся снова. И будет пахнуть мандаринами и хвоей. И будут мигать разноцветные огоньки в темноте, чтобы мы не пугались и знали, куда идти. К своим.